Глава двадцать Когда Шашков узнал, что с Иваном Васильевичем они побывают в дивизии, где служит командиром полка тот самый майор Соболь, он велел принести материалы расследования и отправился с ними к дивизионному комиссару. С новым членом военного совета Александр Георгиевич сошелся удивительно легко и быстро. Подкупила Шашкова открытость Зуева, не было в нем той, хотя и скрываемой всеми, но все равно так или иначе различимой настороженности, которая всегда возникала у любого человека, если он вдруг узнавал, что перед ним начальник особого отдела. Но при первой встрече с Зуевым майор госбезопасности никаких особых скрытых или явных эмоций у члена военного совета не обнаружил. Дивизионный комиссар был на семь лет моложе чекиста и потому на гражданскую войну, как Шашков, успевший и с белополяками подраться, и в Северной Азии на Туркестанско-Бухарском фронте отличиться, Зуев по возрасту не успел, но зато попал на другую войну, испанскую, и боевое крещение получил, будучи членом военного совета 11-й армии, уже 22 июня. Для Шашкова он был начальником, ровно как и командарм, хотя Александр Георгиевич по чекистской работе подчинялся фронтовому особому отделу, а тот непосредственно военной контрразведке в Москве, входящий в состав НКВД. Как правило, такое двойное подчинение приводило к тому, что армейские особисты оказывались вне сферы воздействия на них со стороны командования части, в которой они существовали. Искусно поддерживаемый имя «Орел» таинственности и сверхнужности их работы, общая атмосфера страха, которую испытывали военнослужащие при общении с представителями особого отдела, он возник еще в те годы, Когда по Красной Армии прокатилась волна беспощадных репрессий, позволяли коллегам Шашкова сохранить реальную автономию в общеармейской структуре. За последнее время, в которое оказались вырубленными эриды чекистов первого поколения, в органы НКВД попали случайные люди. Их привлекала сюда отнюдь не благородная идея служения бескорыстного и рыцарского революции, а именно стремление обрести бесконтрольную власть над людьми. Хотя, если по правде, и в первом наборе ВЧК беспардонных палачей-садистов хватало, кое-кого из них убрали в 37-м, но под нож попадали добросовестные идейные люди. Кто знает, может быть, учить последних постигла бы Шашкова, но обстоятельства его жизни сложились так, что ряд лет Александр Георгиевич не занимался оперативной работой. Это случилось в 1926 году. Уполномоченный контрразведывательного отдела ОГПУ на станции Бобринская Александр Шашков руководил боевой операцией против политической банды братьев Божиевских. Когда вышли на банду лицом к лицу, молодые сотрудники, сопровождавшие 26-летнего Александра, растерялись. Бандиты, обвешанные гранатами, вооруженные маузерами и парабеллумами, были в трех-четырех шагах от Шашкова, когда смельчак один выступил против четырех открыл стрельбу сразу из двух наганов. Шесть пуль получил Шашков, но продолжал стрелять, несмотря на раненые руки. Пули выбили чекисту два ребра, разбили правую руку, пронзили легкое и сердечную сумку. Как он выжил, уму непостижимо. Богатырская стать оказалась у Шашкова, но с оперативной работы пришлось уйти. А в 1938 году он был начальником АХУ НКВД Украины, И только перед самой войной возглавил чекистскую службу в Северной Буковине, недавно воссоединившейся с Отечеством. Но замеса Шашков был крутого, формировался как личность в годы революции Гражданской войны, хорошо знал, почем фунт лиха и по собственному боевому и чекистскому опыту знал, что людей, преданных родине, куда больше, нежели тех, кто готов на все за чечевичную похлебку или за тридцать серебренников. принципиальной разницы размер иудиной платы не имеет. На фронте начальник особого отдела полагал служебной обязанностью бороться в первую очередь с вражеской агентурой, которая проникла в тылы второй ударной. Конечно, его сотрудники обязаны были заботиться и о безопасности внутри армейского контингента, контролировать настроение бойцов и командиров не без этого, но Шашков никогда не считал эту часть работы отдела и его уполномоченных подразделениях самоцелью, застилавшей главную задачу она и определялась емким словом «контрразведка». Он понимал, конечно, что если будет показывать в оперативных сводках незначительное число перебежчиков, самострелов, лиц, которые вели сомнительные разговоры среди красноармейцев или рассказывали анекдоты с политическим душком, то работа его оценит вовсе не как результат предупредительных действий, а как проявление либерализма или того хуже, увидят в этом попытку сокрытия истинного положения вещей. Александр Георгиевич знал также, что находятся и такие в их системе кто выполняет разнарядку по враждебным элементам на все сто, а порой и с гаком процентов. Если же элементы себя не обнаруживают, нет их в наличии, то их быстренько организуют. Дело это не хитрое, у особистов на этот счет богатый опыт еще с довоенных времен. И этих людей тоже можно было понять. Больше всего страшились они попасть в разряд малодушных, быть зачисленными в категорию либералов, утративших деятельность, потому и старались. Понять их, конечно, можно, но простить едва ли. Тот же Шашков оставался до конца человеком, несмотря на бесчеловечное время, жестокие условия войны и куда как сложную и постать начальника особого отдела. Об этом и спросил его Зуев при первом разговоре. Какой видит собственную роль Александр Георгиевич во второй ударной? что мыслится ему основным в работе его самого и подчиненных ему чекистов. «С врагами это понятно», – продолжал Зуев, еще в Малой Вишере узнавший, что по числу воинских преступлений его новая армия обретается на последнем месте. «А вот как вы определяете свои задачи в отношении личного состава?» Шашков сразу поверил Зуеву, великого баяния человеком был комиссар и не стал делать ходы и выходы, Этого чекист никогда не любил, рубанул напрямую. «Партийная работа», – сказал он, – «вот чем мы, чекисты, должны заниматься с нашим народом. И на самом высоком уровне, с учетом специфики отдела, конечно, особенно». Зуев рассмеялся. «А меня с политотделом, значит, по боку? Шучу. Понял я вас, Александр Георгиевич, и не скрою, рад всемерно. То, что я слышал о вас, совпадает с моим собственным мнением, а оно уже сложилось». «Так быстро!» – улыбнулся Шашков. «Времени нет ходить вокруг да около присматриваясь. Воевать надо. Главное – оставаться самим собой. Искренность, по большому счету, вот основное оружие. Бойцы поверят нам только тогда, когда увидят наши открытые для них души. Вот как вы сейчас». Александр Георгиевич вздохнул. «Не всем нравится моя линия, товарищ член военного совета. Начальство считает, что во мне жесткости маловато». Жесткость у вас есть, иначе бы вы не были хорошим контрразведчиком. А против такой оценки даже начальство ваше не возражает. Будьте уверены, мне в Малой Вишери доложили, они хотели бы вас видеть более жестким, они хотели бы вас видеть более жестоким. А это уже совсем другое дело. Улавливайте разницу? Конечно. Так вот, Александр Георгиевич, война и без того – крайне жестокое явление. Не будем же усугублять муки народа еще и нашей, часто ничем не оправданной жестокостью. Оставайтесь таким, какой вы есть, а о мнении начальства я сам позабочусь». Так вот, они и нашли друг друга, эти два незаурядных человека. Через неделю совместной службы обоим казалось, будто они всю жизнь знают друг друга. Майор Соболь, встретивший дивизионного комиссара Зуева и майора госбезопасности Шашкова на командном пункте 176-го полка, был не то, чтобы сам не свой, но и умиротворенным его душевное состояние назвать нельзя. Правда, Иван быстренько вычислил, арестовывать за то, что открыл огонь побежавшим в панике соседям из стрелковой бригады полковника Пугачева его не будут, по крайней мере сегодня. Ведь для этого вовсе не обязательно являться сюда таким большим чином. Взять его в конверт мог бы кто попроще. «Ну что, полка? обратился к Соболю, пожимая майору руку член военного совета. «Будем брать Любань?» «Если бы все воевали, как Соболь», – заметил Шашков, – «то давно бы взяли. Соседи майора подводят». Он весело подмигнул командиру полка, Иван Соболь облегченно вздохнул. «Чего вздыхаешь, анархист?» – запросто хлопнул его по плечу Зуев. «Сухари ординарец насушил?» «Давно держу их про запас», – слабо улыбнулся Соболь. Он еще не до конца поверил, что на этот раз пронесло, но шутки начальства вселяли надежду. «Ладно, не будем тебя пугать, майор». – серьезно сказал Зуев. – Товарищ Шашков доложил мне твою историю. Мы посоветовались и решили. Поступил ты в тех условиях единственно правильно. Другого выхода у тебя не было, товарищ Соболь. А за решительность, находчивость и мужество, да, да, мужество, по своим стрелять это, брат, надо крепкие нервы иметь. Словом, военный совет армии представляет тебя к ордену Ленина. Поздравляю, майор. Спасибо. Растерянно, вот такого он никак не ожидал, пробормотал Соболь. Потом спохватился и рявкнул, что из силы. «Служу трудовому народу!» «Служи, служи», — сказал Зуев, пожимая Ивану руку. «Не хуже, по крайней мере, чем прежде. Только в следующий раз стреляй поаккуратнее. Жалко все-таки людей, не чужие ведь. А свои-то полковые не побегут? Обижаете, товарищ комиссар, у меня и не бойцы, истинные орлы». «Только что не летают», — заметил Шашков, — И все облегченно рассмеялись. «У меня подобный случай имел место в двадцатом году», продолжил разговор начальник особого отдела. «Поляки поднажали у наших позиций. Народ их хлынул бежать кто куда. А мы с моим другом оказались у пулеметов и открыли огонь подступавшим. А что делать? Остановили их очередями, опомнились мужики, пошли обратно на поляков. Отбились, ликвидировали прорыв. А нас с товарищем к ордену. Только я глупо тогда был, говорю командиру. «Зачем мне орден?» Будто старорежимному офицеру. Ладно, отвечает, получишь именные золотые часы. Тем и дело кончилось. Шашков вздохнул. Фамилию друга и однополчанина Васи Бутаска не назвал намеренно. Того парня, ставшего комиссаром дивизии у Якира, ординоносца, потрунивавшего потом над Сашей, который по невежеству отказался от ордена, в 1938 году расстреляли, как врага народа. Полевой телефон в углу землянки о себе. Боец-связист поднял трубку и передал Соболю. Тот сообщил, что такой-то, назвал присвоенный ему номер, слушает. Потом обратился к Зуеву. «Это вас, товарищ член военного совета». Иван Васильевич слушал невидимый голос, кивал, односложно повторял. «Да, понятно, да». «Немедленно выезжаю», – сказал он и вернул телефонную трубку командиру полка. На вопросительный взгляд Шашкова ответил – Немцы начали серьезное наступление от Спасской полисти на юг, хотят закрыть нам горловину.